Глава 7: Если спросить естествоиспытателя, с чем ассоциируется у него понятие циклического процесса, он, скорее всего, ответит «с жизнью». Мысль о том, что нам прислали описание чего-то живого, и мы можем это реконструировать, ошеломляла и захватывала воображение. Два последующих месяца я работал в проекте на правах ученика, старательно изучая все, что успели сделать за год все исследовательские коллективы, именовавшиеся ударными группами. Их было много. Биохимическая, биофизическая, физики твердого тела. Затем часть их объединили в лабораторию синтеза. Организационная структура проекта все усложнялась. И уже поговаривали, что она стала сложнее самого послания. Теоретическое обеспечение, информационщики, лингвисты, математики и физики-теоретики действовало независимо от ударных групп. Все результаты обсуждались на высшем уровне в научном совете. В него входили координаторы групп, а также большая четверка, которая с моим прибытием перекрестилась в пятерку. К этому времени проект числил за собой два достижения, вполне конкретных и осязаемых. Вернее одно, но полученное независимо друг от друга, биохимиками и биофизиками. В обеих группах была создана сначала на бумаге, точнее в машинной памяти, некая субстанция, вычитанная из послания. Каждая группа называла ее по-своему. Одна — лягушачья икрой, другая — повелителем мух. Дублирование работ может показаться расточительством, но оно имеет свою хорошую сторону. Ведь если два человека, работая врозь, сходно переведут загадочный текст, можно полагать, что они действительно добрались до его инвариантного смысла нашли то, что объективно содержится в тексте, а не вычитано из него произвольно. Правда, и это утверждение можно оспорить. Для двух магометян истинным будут одни и те же небольшие фрагменты Евангелия, в отличие от всего остального текста. Если предпрограмма у людей идентична, результаты их поисков могут совпадать, хотя бы они и не общались друг с другом. Так что не стоит преувеличивать познавательную ценность таких совпадений. К тому же достижения мысли ограничены общим уровнем знаний данной эпохи. Поэтому так сходны атомистические, вполне независимо созданные теории физиков Востока и Запада. И, скажем, принцип действия лазера не мог оставаться исключительным достоянием тех, кто открыл его первым. Лягушащая икра — так называли ее биохимики — представляла собой некое вещество, полужидкое в одних условиях, студенистое в других, при комнатной температуре, при нормальном давлении — И в небольшом количестве выглядело оно, как блестящая клейкая жижица, действительно напоминающая слизкие лягушачьи яйца. Биофизики же сразу синтезировали около гектолитра этой псевдоплазмы. В условиях вакуума она вела себя иначе, чем лягушачья икра. А свое второе, демоническое название, получила в связи с одним удивительным свойством. В химическом составе лягушачьей икры значительную роль играли углерод, а также кремний и тяжелые элементы, практически отсутствующие в земных организмах. Она реагировала на определенные воздействия, вырабатывала энергию, рассеивая ее в виде тепла, но обходилась без обмена веществ в биологическом смысле. Поначалу казалось, что это невозможный, но действующий вечный двигатель, правда в виде коллоида, а не машины. Такое покушение на священные законы термодинамики было немедленно опровергнуто строжайшим исследованиями. В конце концов, ядерщики пришли к заключению, что энергия, благодаря которой возможно столь необычное состояние, этот цирковой фокус, акробатический трюк гигантских молекул по отдельности неустойчивых, берется из ядерных реакций холодного типа. Они начинались при достижении определенной критической массы, причем кроме количества вещества играла роль и его конфигурация. Обнаружить эти реакции было чрезвычайно трудно потому что вся выделившаяся в них энергия, как лучевая, так и критическая энергия ядерных осколков, поглощалась без остатка самим веществом и шла на его собственные нужды. Специалистов это открытие просто ошеломило. По существу, ядра атомов внутри любого земного организма, тела для него чужеродные, или, по крайней мере, нейтральные. Жизненные процессы никогда не добираются до скрытых в ядрах энергетических возможностей, не используют накопленные там огромные мощности, в живых тканях, Атомы существуют только как электронные оболочки, ведь только они участвуют в биохимических реакциях. Именно поэтому радиоактивные атомы, проникая в организм с водой, пищей или воздухом, оказываются там чужаками, которые обманули живую ткань своим чисто поверхностным сходством с нормальными атомами, то есть сходством электронных оболочек. Каждый взрыв, каждый ядерный распад такого незваного гостя означает для живой клетки микрокатастрофу, наносит ей вред, хотя бы и малозаметный. А вот лягушачья кра не могла обойтись без таких процессов. Для нее они были пищей и воздухом. В других источниках энергии она не нуждалась и даже не могла бы ими воспользоваться. Лягушачья кра послужила фундаментом для массы гипотез, для целой их башни, увы, вавилонской, слишком они расходились между собой. Согласно простейшим из них, лягушачья кра представляла собой протоплазму, из которой состоят отправители звездного сигнала. Как я уже отмечал, Для ее получения понадобилась лишь малая часть, не более 3-4% всей закодированной информации, именно та, которую удалось перевести на язык операции синтеза. Сторонники первой гипотезы полагали, что мы получили описание одного отправителя, и будь оно материализовано целиком, перед нами предстало бы живое и разумное существо, представитель галактической цивилизации, пересланный нам на Землю в виде потока нейтринного излучения. Согласно иным, сходным предположениям, послано было не атомное описание зрелого организма, а нечто вроде плода, эмбриона, яйца, способного к развитию. Этот плод мог был снабжен определенной наследственной программой. Будучи материализован на Земле, он мог оказаться бы для нас столь же компетентным партнером, что и взрослый особь из первого варианта. Не было недостатка и в радикально иных подходах. Согласно другой их группе или семейству, Код описывает не какое-то существо, а информационную машину. Скорее орудие, нежели представителя, пославшей его космической расе. Одни понимали под такой машиной нечто вроде студенистой библиотеки или плазматического резервуара памяти, способного информировать о своем содержании и даже вести дискуссию. Другие, скорее плазматический мозг, аналоговый цифровой или же смешанного вида. Он не сможет отвечать на вопросы, касающиеся отправителя, а будет своего рода технологическим подарком. Сам же сигнал символизирует акт вручения. Через космическую бездну одна цивилизация шлет другой свое самое совершенное орудие для преобразования информации. У всех этих гипотез имелись, в свою очередь, черные или демонические варианты, навеянные, по мнению некоторых, слишком рьяным чтением научной фантастики. Что нам не было прислано, существо, зародыш или машина – После материализации оно попытается, дескать, завладеть землей. Но если одни говорили о коварном вторжении из космоса, то другие – о проявлении космического дружелюбия. Мол, высокоразвитые цивилизации занимаются оказанием акушерской помощи, облегчая рождение более совершенного общественного устройства. Ради получателей, а вовсе не своего. Все эти гипотезы, их было еще много, я считал не только ложными, но и бессмысленными. Я полагал, что звездный сигнал не описывает ни плазматический мозг, ни информационную машину, ни организм, ни зародыш. Определяемый им объект вообще не входит в круг наших понятий. Это план храма, посланный Австралопитеком, библиотека, подаренная неандертальцам. И я утверждал, что сигнал не предназначался для цивилизаций, стоящих на таком низком уровне развития, как наша, и поэтому ничего у нас с ним не выйдет. За это меня произвели в внигилисты, А Вильгельм Ини доносил по начальству, что я саботирую проект, о чем я дознался, хотя и не имел собственной сети подслушивания. Я уже без малого месяца работал в проекте, когда глаз Господа предстал перед нами в совершенно новом свете благодаря работам группы биологов. Мы завели так называемую «Книгу малого пса», куда каждый мог заносить свои мнения, критику чужих гипотез, предположения, замыслы, а также результаты исследований. Результат биологов – занял в ней почетное, едва ли не центральное место. Это Ромни пришла в голову мысль провести опыта совершенно иного характера, чем те, которыми были заняты его коллеги. Ромни, как и Райнхорн, был один из немногих в проекте ученых старшего поколения. Кто не считал его возникновение человека, тот ничего не знает об эволюции. Он искал причины возникновения разума и находил их в тех стечениях обстоятельств, которые не подлежат моральной оценке, но с задним числом в ретроспекции обретает чуть ли не издевательский смысл. Канибализм оказывается подспорьем в развитии разума, угроза обледенения, предпосылкой про культуры, обгладывание костей, шагом к изготовлению орудий, а унаследования еще от рыб и пресмыкающихся, объединение половых органов с выделительными, топографической опоры не только эротики, но и вероучений об арении скверны с ангельской чистотой. Из зигзагов эволюции он извлек ее блеск и нищету, показав, как цепочки случайностей перерастают в законы природы. Но более всего поражает его книга духом сочувствия нигде не выраженным. «Экспресс вербис» — открыто, прямиком, латынь. Не знаю, каким путем Ромни пришел к своей замечательной идее, на все расспросы он отвечал досадливым хмыканьем. Вместо послания, запечатленного на лентах, Его группа изучала оригинал, то есть сам нейтринный поток, непрерывно льющийся с неба. Я думаю, Ромни заинтересовала, почему именно нейтринный поток был выбран в качестве носителя информации. Как я уже говорил, существует естественное звездное нейтринное излучение. Его модулированная часть, которая несла нам послание, составляла лишь узенькую полоску целого. Ромни должно быть размышлял над тем... Случайно ли отправители выбрали именно эту полоску, соответствующую длине волны в радиотехнике? Или их выбор диктовался какими-то особыми соображениями? Поэтому он запланировал серию опытов, в которых самые разные вещества облучались нейтринным потоком, усиленным в сотни миллионов раз. Сначала обычным, потом кодированным. Он мог себе это позволить. Предусмотрительный Беллойн, глубоко запустив руку в государственную казну, оснастил проект целой батареей нейтринных преобразователей с высокой разрешающей способностью и мощными усилителями, которые разработали наши физики. Все нейтрино, в особенности низкоэнергетические, одинаково легко пронизывают галактические просторы и материальные тела, включая планеты и звезды. Материя для них несравненно прозрачнее, чем стекло для света. В сущности, опыты Ромни не должны были дать ничего примечательного, но вышло иначе. На глубине 40 метров, для опытов с нейтрино, это ничтожная глубина. В особых камерах размещались слоноподобные усилители, подключенные к преобразователям. Пучок излучения сжимался все более, выходил из металлического стержня длиной в карандаш и попадал в различные жидкости газа твердой тела. Первая серия экспериментов с фоновым излучением не дала, как и предполагалось, сколько-нибудь интересных результатов. Зато пучок излучения, несущий послание, обнаружил одну поразительную особенность. Высокомолекулярный раствор, подвергшийся облучению, становился химически устойчивее. Обычно же нейтринный шум такого воздействия не оказывал, словно нейтрина модулированного потока, пронизывая все незримым дождем, вступал в какие-то неуловимые и непонятные для нас взаимодействия с молекулами коллоида, защищая его от воздействия факторов, которые обычно вызывают распад больших молекул и разрывы химических связей. Модулированное излучение как будто покровительствовало макромолекулам определенного типа, повышая вероятность появления в водной среде достаточно насыщенной специфическими компонентами атомных конфигураций, образующих химический костяк живой материи. Нейтринный поток, несущий послание, был слишком разрежен, чтобы непосредственно обнаружилось нечто подобное. Только его многосотмиллионная концентрация позволила увидеть этот эффект в растворах, облучавшихся целыми неделями. Но отсюда следовал вывод, что и без усиления поток обладает той же, благожелательной к жизни особенностью, только проявляется она в промежутках времени, исчисляемых не неделями, а сотнями тысяч, или вернее, миллионами лет. Уже в доисторическом прошлом этот всепроникающий дождь увеличивал, хотя и в ничтожной мере, вероятность возникновения жизни в океанах, как бы окружая определенные типы макромолекул невидимым панцирем, защищающим от хаотической бомбардировки броуновского движения. Звездный сигнал сам по себе не создавал живую материю, а лишь помогал ей на самом раннем, элементарнейшем этапе ее развития, затрудняя распад того, что однажды соединилась. Показывая мне результаты этих экспериментов, Меллер, физик и сотрудник Ромни, сравнивал отправителей с певцом, который, взяв в руки стакан, способен спить так, что стакан лопнет, расколотый акустическим резонансом. То, о чем он поет, не имеет значения. Точно так же формат, цвет, плотность бумаги, на которой написано письмо, не соотносится сколько-нибудь определенно с его содержанием. И все же, Какая-то связь между самой информацией и ее материальным носителем может существовать. Скажем, получив маленькое, голубое, пахнущее женскими духами письмо, мы вряд ли решим, что в нем содержатся потоки ругательств или план городской канализации. Действительно ли такая связь существует и какая именно, это уже определяется культурой, в рамках которой происходит коммуникация. Эффект Ромни Меллера был одним из крупнейших наших успехов. И вместе с тем, как это обычно бывало в проекте, одной из удивительнейших загадок, стоившей исследователем немало бессонных ночей. Гипотезы, хлынувшие из этой скважины, ничуть не уступали по количеству тем, что как лоза плели лягушачью икру, субстанцию, извлеченную из информации в прямом смысле этого слова, то есть из содержания звездного письма. Но существует ли связь между ядерной слизью и биосимпатией нейтринного сигнала? Если да, то что она значит? Вот в чем был вопрос.